«О, нас!» «Сколько тебе лет, Боб?» «Четырнадцатый год». «Пока еще тринадцать». Он поморщился. «Да, мэм». «А сколько мне? Знаешь?» «Да, мэм. Я слышал. Двадцать четыре». «Двадцать четыре». «Через десять лет мне тоже будет почти двадцать четыре», — сказал он. Но сейчас тебе, к сожалению, не двадцать четыре. Да, а только иногда я чувствую, что мне все двадцать четыре. И даже ведёшь себя иногда так, будто тебе уже двадцать четыре. Да, ведь правда? Посиди спокойно, не вертись. Нам надо о многом поговорить. Очень важно, что мы понимаем, что происходит. Ты согласен? Да, наверное.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 На следующей неделе он уехал из города и не был там шестнадцать лет. Жил он в каких-нибудь пятидесяти милях и все же ни разу не побывал в Гринтауне. Но однажды весной, когда было ему уже по тридцать, вместе с женой по пути в Чикаго остановился в Гринтауне на один день. Он оставил жену в гостинице, а сам пошел бродить по городу и, наконец, спросил про мисс Энн Тейлор.